Подземелье Дестройера. «А что это такое?» — вполне предсказуемо удивился Аграф, когда я привел его к бывшему лагерю Дестройера и продемонстрировал ему огромную лужу из застывшего, как попало металла. «Как то так?» кто все это устроил? Слушая его странные выкрики, которые кто-то мог бы назвать даже паническими, я мог только посмеиваться. Ну действительно, Юн Зараб явно никак не ожидал увидеть на кладбище местных животных, которое за это время превратилось фактически в перегной и кучу многочисленных останков в виде белеющих по светам местного светила костей. Нету эту лужу металла и выжженную вокруг территорию, которая так и не смогла восстановиться после случившегося здесь казуса. Уже прекрасно понимая тот факт, что сам ничего особо не теряя, я принялся ему объяснять свой план. И чем больше я рассказывал, тем более расширенными от удивления становились глаза этого разумного. И в конце концов они увеличились у него практически наполовину лица, что было весьма поразительным. Ведь по сути, я просто не ожидал такого. Я никогда не думал, что у человека, ну или у какого-то разумного существа, по какой-то неведомой причине глаза могут увеличиваться до такого размера. Однако это случилось, и дело было даже не в этом, а в другом. Внимательно наблюдая за ним, я уже понимал, что этот разумный просто безмерно удивлен. Он действительно был удивлен тому факту, что я додумался вылавливать вылезающих из-под этого застывшего куска металла дронов дестройера Пришлось рассказать ему про то, что у меня были даже на этот металл свои мысли и идеи. Ну а что? Судя по всему, по своему качеству и прочности этот металл должен превосходить все то, что производится в нашем мире. Если правильно его использовать, то даже без каких-либо высоких технологий можно будет сделать хорошее оружие и доспехи для собственных воинов. А это имеет определенное значение на нашей планете, и об этом забывать никому не стоит. Однако, когда я выяснил, что этот кусок металла является своеобразным прикрытием для базы дестроера которую тут умудрился каким-то образом перенести под землю, мне стало интересно попытаться добраться до тех технологий, которые были скрыты там внизу. Конечно, кто-нибудь тут же может напомнить мне про тот факт, что та же самая единая церковь не приемлет технологий. Да, но это вы все расскажите тому самому вселенскому патриарху Аристарху, который продал меня всего лишь за медицинскую капсулу третьего поколения. Ведь по сути технологии подобного рода считались не особо допустимыми в нашем мире. Не особо допустимыми я их называю именно из-за того, что по своей сути подобные возможности и знания самой единой церковью признавались запретными. Однако, когда речь зашла об интересах одного из иерархов единой церкви, они тут же совершенно забыли о том, что есть такой запрет. И в первую очередь их интересовала только собственная выгода. И как вы думаете, есть теперь мне какой-то смысл играть в эти игры по их правилам. Получается так, то эти правила существуют для меня, но для них этих правил просто в принципе нет. Странная ситуация складывается. Так только мне кажется или кому-то еще. Если уж эти разумные все же решились пойти на подобное, то пусть будут готовы к тому, что на такое же пойдет и другой разумный. Я в этом был уверен. Тем более, что сам этот аграф рассказал мне о том, что подобным образом они уже неоднократно пытались торговаться с другими цивилизациями. Дают таким разумным какое-нибудь оборудование, которое у них в Содружестве считается жутко устаревшим. Но для этих дикарей, как они всех подобных разумных называют, подобное оборудование считается новейшим. Как результат, эти разумные получают двойную выгоду. Для начала стоит учитывать тот факт, что они довольно легко и просто сдают ненужный им хлам, который занимает место за достаточно большую поставку каких-нибудь ценных ресурсов. А дополнительно, ко всему прочему, подсаживают этих дикарей на иглу технологий, так кажется они называют подобный процесс. Такая цивилизация становится зависимой от подобных поставок и поставляет им ресурсы в обмен на технологии, которые уже не пользуются спросом в самом Содружестве. Такая цивилизация свои технологии уже никак не развивает, а полностью зависит от поставок технологий Содружества. Таким образом, Содружество начинает полностью контролировать эту цивилизацию, и в случае нужды могут припугнуть местное руководство тем самым прекращением поставок технологических изысков. Все это закономерно и непредсказуемо. Остается только попытаться понять, что они вообще намеревались получить от нашей планеты. Когда я этим поинтересовался, Юн Зараб рассказал мне о том, что их заинтересовали лекарственные травы, и в основном из дикого леса, не говоря уже о том, что эти разумные рассчитывали на поставки ресурсов в виде корня женьшеня. Услышав об этом, я долго смеялся. Хотя бы по той простой причине, что этот корень я только недавно начал пытаться культивировать. Точно так же, как поступил с корнем мандрагоры, я постарался в том самом месте, где я обнаружил женьшень, выращивать его». Именно в тех местах, где он и произрастал от природы, что дало определенный результат. Но сейчас у меня было больше мандрагора, чем джиншеня. Но и мандрагору я выращивал почти на два года дольше. Однако эти разумные уже размечтались о том, что будут выращивать это растение чуть ли не в промышленных масштабах, так как из него они намеревались создавать что-то очень ценное под названием регенерон. Когда я поинтересовался тем, чем именно может быть так ценно такое вещество, а граф рассказал мне про странную историю о том, что именно при помощи регенерона можно проходить ту самую процедуру полного омоложения организма организма. К тому же, чем более чистое такое вещество, тем более оно эффективно действует. Оказалось, что из корня женьшени, доставленного из дикого леса, можно изготавливать очень чистый регенерон, что по сути уже заставило меня задуматься, так как один картридж регенерона, по меркам Содружества, мог стоить от 100 до 150 миллионов кредитов. Цена имела такой разброс именно из-за того, что такие картриджи на данный момент в продаже практически не появлялись, и поэтому их необходимо покупать на аукционах. Так что это была средняя цена, начальная со 100 миллионов, в среднем 150 А если аукцион был удачным, как один из тех, про которые прекрасно помнил этот фотограф, то цена могла скакнуть и до 250 миллионов за картридж. Уже только поэтому стоило бы понимать то, насколько ценным может быть поставка таких ресурсов. Ведь даже пара таких картриджей может безмерно обогатить разумного. По расчетам имеющихся на станции специалистов, даже одного корня Женши не хватало для создания полноценного картриджа Регенерона. А это огромные деньги и еще большие возможности. Вот только проблема для этих разумных сейчас заключалась именно в том, что я сам категорически отказывался с ними хоть как-то сотрудничать. И теперь они могли сколько угодно рассказывать о том, что я могу получить от них какую-то выгоду. Только вот ничего у них подобного просто не получится. Лучше уж я эти ресурсы приберегу или вообще постараюсь куда-нибудь на сторону продавать. Так у меня будет больше результативности и больше пользы я сам лично от этого получу. А вот помогать им в подобных вещах я точно не собираюсь. Когда я объяснил этому разумному тот способ, как именно вычислил появление дронов из-под земли и обнаружил эти самые люки-выходы, то Аграф снова задумчиво посмотрел на меня. После чего заявил мне о том, что во мне действительно пропал тайный агент. С чем это было связано, я так и не понял. Но в данном случае не это имело значение. Для меня в первую очередь главное значение имел тот факт, что он быстро понял, на что я намекаю. И объяснил, что этот застывший озером металл для тех же самых ремонтных донов или дроидов не имеет особого значения, так как у них есть специальные плазменные резаки, которые позволяют прорезать отверстия и разрезы даже в многометровых по толщине бронеплитах. Так что этот металл не был для них особой преградой. К тому же, судя по тому, что люки до сих пор были открыты, которые я заклинил, банально сломав ту самую систему, которая их открывала, у дронов не было приказа их восстанавливать. Есть проход, и ладно. А то, что он не функционирует, говорит о том, что он не находится под системой контроля. Правда, я не понимал того, как такое вообще возможно. Но... Так уж и быть. Если есть возможность таким образом получить результат, то я этим и воспользуюсь. С учетом того, что в последнее время никто не ломал те самые болванки из ушами, которые Аграф назвал сенсорными комплексами, дрона-ремонтники на поверхность этого металлического озера не вылезали. А судя по отсутствию какой-либо реакции на наше появление, можно было понять, что эти сенсорные комплексы были настроены на контроль появления поблизости высокотехнологичного оборудования, вроде москитов или челноков, не говоря уже про полноценный десант. Ведь мы появились поблизости фактически и голышом. Но на нас не Не было высокотехнологических защитных скафов, и соответствующего вооружения у нас тоже не было. Какую угрозу дроном или дроидам могут представлять какие-нибудь обезьяны? С палками? Правильно. Никакой особой угрозы мы для них не несём. Так какой смысл нас опасаться и вообще тратить на нас какие-либо ресурсы, так как та же самая попытка охотиться на нас могла привлечь внимание со спутников наблюдения. Ведь, как мне объяснила граф, сейчас после случившегося с его экспедицией, на станции наверняка примут решение перевести большую часть сенсорных комплексов на поиск не только живых образцов, но также и для поиска каких-либо проявлений энергии, включая сюда даже обычную его перестрелку из огнестрельного оружия. Да, под живыми образцами подразумевался даже я. Живой образец. «Звучит, конечно, весьма неприятно и даже чем-то обидно. Однако я решил, что обижаться на убогих не буду. Если они заранее считают себя выше меня, что же, как говорили ранее на земле, флаг им в руки и барабан на шею? Однако сам тот факт, что один из этих высших существ сейчас уже бегает за мной как привязанная собачонка, уже заранее говорит о том, что не такие уж они и высшие существа, как пытаются изобразить. На самом деле в них ничего особенного в принципе нет. По сути, эти разумные отличаются от нас всего лишь технологиями. А учитывая тот факт, что те же аграфы сейчас не гнушаются, связываться с людьми, лишь бы обновить свой ДНК-код, можно понять, что в данном случае они вообще в принципе говорить о своем высоком положении не должны, ведь таким образом они признают свое подчиненное положение, зависящее от обычного человека. И тот факт, что у них есть достаточно развитые технологии, еще ничего не решает. Например, вот были у его экспедиции технологии в виде самых дроидов. И как? Они ему сильно в диком лесу помогли? Или же, например, были у этих разумных и технологии в виде защитных скафов? И что в результате? Чего они добились, столкнувшись с местными хищниками? Ничего. Их просто растерзали, а их дроиды, хоть и устаревшие, но имевшие возможность весьма неприятно удивить местных жителей на нашей планете, остались лежать фактически металлоломом на той самой поляне, где и произошло столкновение интересов природы и технологий. Я же, в отличие от этой группы разумных, которые считались достаточно подготовленными к таким ситуациям, живу на данной территории достаточно долго и без каких-либо технологий. Если не считать тех самых кованных ножей, наконечников, крюков, блоков и цепей, которые изготавливал для меня кузнец. Но это простейшее оборудование, которое можно было попытаться заменить тем же камнем в виде кремния или обсидиана. Да, оружие будет более хрупким. Да, придется более тщательно пытаться прицеливаться, прежде чем его использовать. Но в данном случае не это суть важно Важно было тут совершенно другое. Именно то, что у меня технологического нет и в помине но я живу эти же разумные не смогли никуда выйти без своих защитных скафов без какого-то оборудования под названием портативный санузел вы себе представляете такое они даже не могли без душа один день прожить душ это такая штука когда на тебя сверху льется вода и ты можешь помыться для пойманного мной графа например пойти в ту же реку хотя бы в ту заводь где я обычно купался было огромной проблемой этот разумный просто не понимал таких вещей почему он должен это делать про туалет я уже рассказывал для него это все было сродни целой катастрофе, а когда он рассказывал про еду, которую ему приходилось употреблять с этими самыми десантниками, то я не мог сдержать истерический смех. Однако сейчас он с ужасом смотрел на меня, после того, как выяснилось, что я обнаружил проходы внутрь нового логового дестройера, да еще и собирался сунуться полностью самостоятельно. Причем наперевес со своим своеобразным арбалетом. Ну, с моим луком там не развернешься, так что пришлось подготовить тот самый арбалет. Использовать легкий пульсар, который я приладил себе на руку, буду только в крайнем случае. Как ни крути, но он выдавал довольно громкий звук в виде шипения и треска когда стрелял, чего не скажешь про арбалет, который издавал только щелчок. Ну а вид дронов-разведчиков, пробитых моими стрелами, которых я ему показал висящими в виде добычи в моем доме, для него был вообще чем-то запредельным. Видимо, сначала он думал, что я собираюсь сунуться в это подземелье, одев его скаф, или, может быть, вызвав подкрепление со станции, которая строится возле планеты. Ну, в крайнем случае, обратился бы за помощью к военным. И как он себе это представляет? У меня что, волшебный колокольчик есть? Взял этот колокольчик, позвонил, и тут же прибежали эти красавцы, как сивка-бурка передо мной встали. «Это вообще даже звучит глупо. Поэтому я предпочитаю не делать таких глупостей. У меня есть и другие дела. Тем более, что я был уверен в том, что сумею сделать то, что нужно мне. И именно так, как это нужно мне. Тем более, что я подумал и решил главное. Юн Зараб пойдет со мной. Хотя бы часть того, что я встречу и увижу, будет кому пояснить. А все то, что он надеялся отсидеться за моей спиной, в данном случае роли не играет. Именно поэтому мы немедленно выдвинулись вперед». Хотя я видел, что этот разумный очень сильно сейчас переживает, так как банально не был уверен в том, что может рассчитывать на мое снисхождение и останется где-нибудь снаружи. Аккуратно приблизившись к люку, я снова осмотрелся в поиске свежих следов. Как ни крути, но эти дроны оставляли царапины на поверхности этого озера из металла. Так можно было заметить свежие следы, если бы они были, но их не было, и уже только поэтому я мог действовать более или менее свободно. Приблизившись к самому люку, я осторожно принюхался, так как банально искал чужой запах. Как ни крути, но все эти машины-дестройера пахнут по-своему, так что их можно обнаружить, если они находятся поблизости. Те же дроны-ремонтники пахли немного по-другому, не так, как пахнут боевые дроны. И вот когда я приблизился к входу и принюхался, то практически сразу почувствовал запах присутствия именно боевого дрона, никак не ремонтника. То есть ремонтник проходил через эту зону и уходил, а этот дрон, скорее всего, стоял где-то поблизости. Нечто вроде охраны. Ну что же, теперь мне становилось понятно то, почему они так легкомысленно отнеслись к тому, что вход остался полностью открыт. Для них, видимо, в этом не было никакой угрозы. Тем более, что сенсорные комплексы так и не показали и нахождение поблизости какой-либо опасности, вроде каких-либо технологичных машин или дроидов. Поэтому никакой активности, которая могла быть излишней. Они не проявляли. Я говорю про излишнюю активность в их понимании, но не в моем, так как понимал, что в данной ситуации я бы такую глупость не допустил. И узнав о том, что какой-то проход вот так непонятно по какой причине вдруг оказался открытым, а механизмы поврежденными, то тут же принял бы меры. И в первую очередь я бы постарался избавиться от этого выхода, так как прекрасно понимал бы тот факт, что польза от такого выхода просто не будет. Именно по той причине, что через такой выход может проникнуть кто угодно. Да, если логически подумать, то можно понять, что тому же бревну или камням, которыми... И были повреждены механизмы на голом металле взяться было просто неоткуда а они появились причем сразу в двух местах я не был уверен в том что эти люки как-то между собой сообщаются но на всякий случай постарался сделать так чтобы два соседних люка были открыты и они были открыты достаточно долгий срок я уже только поэтому и понимал что мне предстоит весьма интересное путешествие в катакомбы и подземелья где за каждым углом меня ждет какая-нибудь угроза вот например тут я буквально носом чувствовал что рядом буквально за ближайшим поворотом может стоять боевой дрон причем судя по запаху который в последнее время Для меня стал достаточно знакомым, это был именно тяжелый наземный боевой юнит. Только я правда не знаю того, зачем его было ставить в подземелье. Ведь по сути такой гигант мог банально развалить весь коридор. Я просто представляю себе то, какое у него должно быть оружие, если даже у простых дронов-разведчиков был достаточно опасный пульсар, который пробивал несколько деревьев подряд, а у этих дронов было пушек куда поболее. К тому же сам Аграф рассказывал не о том, что такой юнит может весьма неприятно удивить даже штурмовой челнок последнего поколения. Причем настолько сильно удивить, что про такой челнок можно будет банально забыть. Так что уже только поэтому следовало бы задуматься о возможных последствиях. Особенно о последствиях применения таких мощных юнитов в подземельях. Это было что-то вроде того, как если бы какой-нибудь умник додумается в подземном коридоре использовать полноценный трибушет или катапульту. Я имею в виду тяжелую катапульту и тяжелый трибушет которые применяются при обстрелах городов и крепостей. Вы себе представляете этот цирк? Но, видимо, у кого-то в этих подземельях с логикой были определенные сложности. Потому что я не ошибся. Аккуратно спустившись по покатому накладку, На пару десятков шагов в темном коридоре Неожиданно для себя я заметил своеобразную выемку в стене коридора Там даже не удосужились попробовать сделать что-то вроде замаскированного убежища Просто был этакий тупичок, в котором и стоял этот самый дрон С прохода его особо видно не было Если ты, конечно, не попытаешься осматривать стены и потолок Не говоря уже про пол Если ты просто идешь прямо, то ты не увидишь эту тень Однако, когда я начал туда спускаться, вооружившись фонариком Который выдал мне Аграф из своего набора Утверждая, что так будет лучше То достаточно быстро заметил этот темный силуэт. Правда, я не понимаю того, почему он так и не отреагировал на появление подозрительного свечения в коридоре. Ведь, как я знаю, тем же дроном без разницы, есть свет или его нет. Они пользуются теми самыми сенсорами, которые позволяют им видеть в темноте как днем. Но факт остается фактом. Этот дрон просто стоял в том самом углу. Я же, аккуратно попытавшись разглядеть его в этой темноте, заметил доступную мне красную точку. До синей я дотянуться в принципе не мог, поэтому решил нанести удар туда, в красную точку, которая банально обезвредит его. Кстати, когда я играл, попытался объяснить о Графу тот факт, как именно я умудряюсь видеть подобные места у устройства дронов дестроера, то он был просто шокирован. Это же чудо какое-то. Получается так, что вы пробиваете какую-то энергетическую шину, которая питает его механизмы. Тут же принялся Юн Зараб, делать свои выводы, буквально не замечая того, что я сразу насторожился, как только услышал про какие-то одаренность и пси-возможности, про которые уже как-то слышал от той самой девчонки Илики, которую спасал на свою голову. Если все так, то вам цены нет. Может быть, вы даже видите у кораблей их уязвимые места. Тогда можно будет буквально одним выстрелом обездвижить и лишить возможности сопротивления даже дредноут. Я уже молчу про какие-нибудь линкоры или крейсера. Получается так, что вам даже какие-то системы защиты не могут угрожать, если вы видите их слабые места. И это без нейросети и без имплантов. Без баз знаний. Честно говоря, на какой-то очередной фразе я уже просто перестал его слушать. По той причине, что банально опасался за свой разум. Ведь по сути, такие выводы могли завести меня в серьезную и достаточно опасную ловушку. Так как любая попытка проявить необычный дар в содружестве могла принести меня в достаточно опасное место. Я имею в виду какую-нибудь лабораторию, где ученые Vivi-сектора с большой радостью постараются меня распотрошить, чтобы вы что это за дар такой, и как его можно использовать для достижения различных целей личного обогащения. Мне же не хотелось такой судьбы для себя. Поэтому, как только я услышал, что при установке нейросети, а также при сканировании мозга потенциального кандидата на гражданство, эти данные все равно всплывут и будут зарегистрированы, что автоматически даст к ним доступ различным умникам из спецслужб и военизированных подразделений государств сателлитов Содружества, у меня сразу пропало любое желание становиться гражданином этого странного государственного образования. И тем более у меня пропало желание совать в голову какие-то дополнительные технологические изыски. Как оказалось, такое оборудование не только повышает собственную живучесть разумного, но и может подвести тебя под монастырь, банально выдав все то, что ты хотел бы сохранить в тайне, кому попало. Уже только поэтому я понял, что подобное устройство в голову по доброй воле совать не стоит. Так как тогда твой мозг будет доступен посторонним разумным. К тому же я уже знал о том, что есть такое понятие у тех же самых воров из ночной гильдии, которая говорит однозначно, если есть дверь, то как бы ты ее не запирал и какие бы замки там не ставил, взломать и открыть ее все равно возможно. То есть воткнув себе в голову подобное устройство, я сам автоматически могу дать доступ посторонним к моей голове, как к моим знаниям, так и к моим воспоминаниям. Так что чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что с содружеством дружить мне нет никакой особой причины, так как такая дружба может привести к серьезной проблеме. И от этого никуда не денешься. Если вы думали, что во всех их технологиях, которые эти разумные старательно предлагают, есть только плюсы, это вы сильно ошибаетесь. Там и минусов хватает. И любая попытка связаться с такими делами уже заранее чревата огромными неприятностями, про которые не стоит забывать. Хотя сейчас этот разумный, словно заговоренный, все бормотал о том, что я смогу раскрыть свой потенциал, как только установлю себе в голову все это в виде различных имплантов. Тем более, что в данной ситуации я должен быть рад тому, что мне все это предлагают. А он со своей стороны мог бы даже посодействовать, чтобы мне предложили не то старье, которое обычно предлагают таким дикарям, как я, а нечто более современное и качественное, но и тут все зависит от моего уровня интеллекта. Естественно, что я как хозяин для этого разумного сейчас являюсь чуть ли не идеалом всего того, что вообще может происходить. Но даже в этой ситуации я понимал очень важный момент, от которого никуда не денешься. Как только я соглашусь на что-то подобное, практически сразу сам же потеряю возможность контролировать свой собственный мозг, свою собственную память и знания. Мне же этого категорически не хотелось. Ведь, как оказалось, есть один очень важный протокол, который приходится учитывать всем, кто участвует в подобных взаимоотношениях с чуждыми цивилизациями или какими-то заболеваниями брошенными колониями, и этот протокол касается именно сбора информации. А это значит, что прежде чем попытаться вставить мне в мозг что-то полезное в виде нейросети или имплантов, меня полностью изучат, просканируют, включая сюда и мою память, для того, чтобы собрать воспоминания и мои знания. При этом мое мнение в данном случае никого не интересует. Меня просто поставят перед фактом того, что мои знания кому-то понадобились. «Сейчас же мы спускались в подземелье, и я шел впереди, старательно исследуя все впереди, а Юнзараб шел за мной, старательно мельтеша своим фонариком по стенам. При этом я уже несколько раз шепотом ему посоветовал не трясти светом по сторонам. Ну действительно, он буквально как суматошный мотал своим фонариком из стороны в сторону, что мне изрядно мешало. Нельзя так светить, а тем более находясь в каком-то подземелье. Ты сам создаешь кучу теней, которые тебя могут насторожить, напугать или как-то спровоцировать. Тем более, что я чувствовал опасность, и первый дрон уже был рядом». Внимательно присмотревшись к видневшейся мне части корпуса, я постарался сдвинуться так, чтобы видеть четко ту самую красную точку и иметь возможность спустить в дело арбалет. Глухой щелчок его тетивы прозвучал как выстрел в этом подземелье, и аграф едва ли не в голос взвизгнул. Хорошо, что я успел дернуться назад и чуть ли не с размаха запечатал ему рот ладонью. Получилась такая пощечина, но только по губам, так что он буквально захлебнулся своим визгом. Я тебе сказал, не орать. Тихо прошипел я сквозь зубы, заставив этого разумного повледнеть от испуга. Так что Юнзараб тут же принялся яростно кивать головой в ответ на мое замечание. «Если будешь орать, то толку от тебя для меня не будет, и мы оба здесь сдохнем. Ты хочешь, чтобы я тебя связал и бросил здесь? Нет? Тогда молчи и иди следом за мной». Когда мы приблизились к покосившемуся в своем убежище дрону, то Аграф снова принялся удивленно бормотать о том, что я действительно каким-то невероятным образом имею возможность видеть уязвимые точки у достаточно опасных юнитов, а это дар, который необходимо изучить и, возможно, даже поставить на службу. Очередной щелчок кончиком ногтя в виде удара щелбаном по губам этого разумного заставил его заткнуться. Судя по всему, да и по моему мрачному выражению лица, Юн Зараб сразу понял то, что я повторять свои предупреждения больше не буду. А это значит, что еще одно такое глупое высказывание, и его судьба будет предрешена. Хотя мне самому понравилось. Я выстрелил буквально по краю этой точки и все равно добился результата. Дрон осел в своем убежище и сейчас не мог действовать. Свою стрелу из пробитого отверстия доставать я не стал. Хотя понимал, что этот дрон сейчас все равно уже не будет как-то противостоять моим интересам. Он банально ничего уже не смог бы поделать. Исходя из этого, можно было понять, что я добился своего. Стоило, После этого дрона я снова принюхался к воздуху, что исходил из глубины темного коридора, так как искал возможность и запахи. И когда я почувствовал снова запах дрона такого же класса, только дальше по коридору, то тихо ухмыльнулся и пошел вперед, уже привычно взводя свой арбалет и накладывая в желобок новую стрелу. Судя по широко раскрытым глазам Аграфа, тот был просто шокирован такими способностями. Мало того, что я мог разбираться с этими механизмами без особого труда, так еще и мог их находить буквально по запаху. Для него все это действительно было очень странно, да и очень подозрительно, но задавать лишние вопросы мне он не стал, так как уже и сам понимал, что в данном случае достаточно сильно рискует. Рискует именно тем, что может навсегда остаться в этих подземельях. Я так понял, что по возвращении из этих подземелий меня будет ждать чуть ли не допрос с пристрастием. Ну что же, такое тоже вполне возможно. Вот только будет ли так на самом деле? Я не знаю. Да и не важно это все. Для меня в данном случае важно совершенно другое, что я в сложившемся положении имею возможность играть свою игру. И этот разумный, который сейчас чуть ли не возмущенно сопел за моей спиной, в этой игре исполнит свою роль. Жестоко? Не спорю, но я напомню вам о том, что раньше он хотел, чтобы я был марионеткой в его руках, а теперь мы просто поменялись местами. И я скажу сразу, его место будет не такое уж приятное, как можно представить. Тем более, что он уже слишком многое про меня знал. Так что, учитывая все эти нюансы, я понимаю, что мне все равно придется от него избавиться. На самом деле. И это даже не обсуждается. Сейчас же я пока что высматривала следующего дрона, который стоял здесь на посту, и продолжал спускаться вниз. Пока что нам попадалась в основном утрамбованная земля, но немного погодя я встретил уже и металлический пол, стены и потолок. А это значит, что кто-то уж очень постарался над этим подземельем. Просто этот самый коридор, который шел к люку, выходящему на поверхность, явно делали уже позже, и как результат материалов на него банально не хватило. Это было логично. В тот момент, когда случилось все это противостояние, дестроеру уже было не до особых изысков, поэтому он успешил, сделал основную базу под землей, куда вел проход из корпуса его корабля, который я и видел. И постарался скрыться как можно быстрее. А уже потом, после того, как его враги успокоились, увидев результат своих действий и постарались уйти, его дроны начали пытаться проработать возможность выхода на поверхность. И это было не так уж и мудрено. Ведь по сути, этот самый дрон не нуждается ни в отдыхе, ни в воздухе с едой и питьем. Как факт, это идеальный работник, который может сутки напролет что-то делать. В данном случае работать над созданием подземного хода на поверхность. результат результатах старательной деятельности был у меня на глазах. Судя по всему, кто-то очень постарался сделать своеобразную сеть подземных переходов, которые все-таки соединялись между собой. И не только в центральной части, где, судя по всему, было главное хранилище Дестройера, но и по периметру. Как факт, получалось своеобразная паутина ходов, где в центре сидел паук в виде самого Дестройера. Ну что же, все объяснимо и понятно, поэтому я понимаю, что мне предстоит дальнейшая работа. И тут, как ни крути, мне придется изрядно постараться. Тем более, что пока я не встречал никаких технологических изысков. Все было слишком уж минималистичным. Коридор, ниши для охранников, которых тоже не сменять, не не кормить не нужно. Как факт их можно просто поставить и забыть. А потом, когда будет надо, можно будет отсюда забрать. Удобно устроились они тут. Только вот тот, кто все делал, не учел того факта, что здесь есть люди, которым не понравилось такое вторжение. Как результат, сейчас он, именно он будет добычей. Может быть даже зубастой и опасной, но все же добычей. А я постараюсь сделать все возможное, чтобы решить его всех возможностей защищаться. Хочет местный хозяин этого или нет. Это для меня уже не суть важно. Медленно выдохнув, я опять аккуратно передал фонарь в руки Аграфа и осторожно прижался к стене, чтобы слегка выдвинувшись в сторону, нанести свой удар в уязвимую точку дрона, который все же, видимо, заметив какое-то движение, слегка пошевелился, пытаясь выставить из своей ниши сенсорный комплекс, чтобы распознать угрозу. Но он не успел. Красная точка оказалась в зоне поражения, и еще один щелчок прекратил его мучение. Только из-за того, что он стоял сейчас в слегка согнутом виде, стараясь высунуть свою так называемую голову из-за угла, этот дрон с глухим стуком рухнул на пол. И я замер на некоторое время, так как некотор того, как на этот звук отреагирует кто-либо в этом странном подземелье. Здесь действительно все было странно. Конечно, дроны были активны, но почему-то этой самой активности мне сейчас казалось не совсем достаточно. Словно им дали инструкции, и они их выполняют. А то, что выходит за рамки этих инструкций, их вообще никак не интересует. Думаю, что это было действительно странно. Не могли же они остаться без управления вообще? Кто-то же должен ими управлять? Кто-то же заставил их выставить вон те самые вышки с вращающимися ушастыми болванками? Значит, кто-то есть. Возможно, у этого самого кого-то сейчас просто не хватает возможности чтобы все контролировать. Хотя, по сути, даже это в чем-то было для меня немного странно. Но не мне их судить. Такая возможность давала мне шанс пройти дальше и увидеть то, что творится в самом глубоком месте этого подземелья. Возможно, даже как-то нивелировать усилия самого дестроера Ведь, как я уже сказал, сейчас у меня есть прямая возможность повлиять на ситуацию. Когда я беседовал с Аграфом на эту тему, то данный индивидуум сам подтвердил тот факт, что после заявленной победы над Дестройером, любой скандал на тему того, что они его банально не добили, может плохо закончиться для всей Империи Грагас. Ведь командовал. Это группировка военных кораблей именно адмирал этого государства. Как факт, такая ситуация для этого государства была бы нежелательна. Тем более, что насколько он слышал, этот самый адмирал также имел отношение как раз таки к тому самому великому дому Лауриан, который сейчас претендовал на власть в данной звездной системе. И что мы в данном случае имеем? А мы в данном случае имеем как раз тот факт, что скандал такого рода в первую очередь не нужен этому великому дому. Вот и все. Если хоть кто-то узнает о таком позоре, то этому великому дому можно забыть обо всех своих привилегиях, которыми они обзавелись более за последнее время. Так что можно понять, что они не допустят подобного. Как результат, их можно этой информацией прижать к стене, шантажировать. Кто-то скажет, что это подло, и возможно этот самый кто-то будет в чем-то и прав. Но я при этом напоминаю вам главное. Они прибыли сюда по собственному желанию, их сюда никто не звал. Но они почему-то решили, что имеют право диктовать свои условия мне или кому-либо еще. Как результат, их необходимо наказать за такую наглость. И я это сделаю, если получится. А сейчас мне надо было идти дальше. Прождав некоторое время и все же убедившись в том, что никто не поднял панику, а значит единого руководства этой системы обороны точно не было, я плавно шагнул вперед и снова принюхался. Что тут поделаешь? Но выбора у меня все равно нет. Мне приходится действовать на уровне инстинктов, так как от них зависит сейчас все, а тем более моя жизнь. А я в последнее время стал ею очень сильно дорожить. Так что тут ничего не сделаешь, кроме как доверишься собственным инстинктам. Сейчас я больше напоминал какого-то хищника, чем разумное существо, но это и было моим желанием. А в таких случаях дикое существо более способно к выживанию чем какое-то разумное существо, потому что разумное существо сомневается, что-то обдумывает, дикое же существо не тратит время на подобные глупости, оно действует и тут ничего не поделаешь, поэтому я снова взвел свой арбалет и принялся искать новую жертву, так как понимал, что вариантов выбора у меня банально не остается, возвращаться назад уже поздно, я же не знаю того, как среагируют те же самые дроны-дестройеры, которые занимаются ремонтом, когда заметят тот факт, что дроны-охранники кем-то выведены из строя, забьют ли они тревогу или еще что-то сделают, ведь как рассказал мне Аграф, он узнал и С той информации, которая была в общем доступе, у дестройера должны быть запасы антиматерии. И если что-то пойдет не так, эти самые дроны могут банально подорвать эти запасы. В данном случае хорошо, если погибнет только планета. Про население и природу я не говорю. Возможно и более серьезные катаклизмы. Например, в одной из звездных систем, как он рассказал мне, попавший туда дестройер перед собственной гибелью направил свой погибающий корабль прямо в корону звезды. Не знаю, что там произошло, но звезда превратилась в новую. Проще говоря, звезда взорвалась и полностью накрыла всю звездную систему по несколько планет К тому же, это облако раскаленной плазмы едва не уничтожило тот самый флот охотников, с которым и сражался Дестройер. Про колонию, которая там была, тут и говорить не приходится. Там погибли миллионы разумных. Но кто был в этом виноват? Конечно же, именно Дестройер. А ваши идиоты не додумались ему двигатели подстрелить? Так как уже немножко ориентировался в том, на что способны их орудия, я задал каверзный вопрос, который заставил этого графа замереть от неожиданности. «Ну, ты же сам мне сказал, что есть такая штука, которая заменяет у той же лодки весла. Ну, корабль плавает с парусами или веслами». У вас же вместо них есть какой-то двигатель, правильно? Так почему ваши боевые корабли не стреляли по этому самому двигателю, чтобы лишить этот корабль хода? Таким образом вы могли спасти не только звезду, но и живущих там разумных. Вы же, как только это произошло, бросились бежать, забыв про спасение невинных разумных. Конечно, он тут же принялся мне что-то бормотать о том, что в данном случае власти колонии сами что-то там протянули и забыли о чем-то. Только вот все эти попытки оправдаться с его стороны, выглядели довольно глупо и даже в чем-то жалко. Ведь по сути мой вопрос действительно был не в бровь, а в глаз. Он уже потом мне сам сказал, что объяснить тот факт, почему корабли, которые охотились за дестройером, так и не попытались его как-то остановить или протаранить, чтобы он не смог приблизиться к звезде, банально не может. Так как не знает всех условий. Но ему теперь кажется странным то, почему этого никто не сделал. Ведь у них были орудия, которые могли продолжить продолжать вести огонь. Так они могли бы предотвратить уничтожение звезды. Но, как я уже сказал, никто и ничего не сделал. И теперь виноватым делали именно Дестройера. Но он-то шел и действовал по программе. А разумные из Содружества чем думали? Тут ответа нет. И вряд ли будет. Никто не возьмет на себя вину за гибель нескольких миллионов разумных, живущих в колонии, которая погибла в той звездной системе. Точно так же, как и я не хочу брать на себя вину за гибель местных жителей на нашей планете. Ну, по крайней мере, я пытаюсь хоть что-то сделать, чего не скажешь про других. Например, про тех же самых представителей содружества, которые почему-то сейчас думают только о себе, но никак даже не задумываются о том, что надо бы все-таки подчистить остатки следов дронов-дестройера. Но они даже во время переговоров этот вопрос вообще не поднимали. И это мне казалось очень подозрительным. Таких дронов, сидящих в засаде в этом коридоре, я встретил целых 5 штук. И мы ушли в это подземелье достаточно глубоко, так как дроны не стали заморачиваться и строить лестницы. А зачем? Им-то какая разница? Главное, чтобы угол наклона коридора позволял им спокойно передвигаться. Так что можно было понять, что этот коридор вполне себе подходящий он шел по прямой линии до центра, хотя я встретил и боковые ответвления, и на всякий случай прошел и в соседний коридор, где также был открыт люк. Там я встретил еще пять таких же боевых дронов. Самым удивительным для меня было то, что в конце такого коридора я встретил более тяжелого боевого дрона, увидев которого Аграф буквально побелел как снег. Оказалось, что такие дроны считаются сверхтяжелыми боевыми юнитами, и когда такой дрон оказывается на планете, то защитникам звездной системы приходится устраивать орбитальную бомбардировку, чтобы хоть как-то пробить его защиту и постараться уничтожить такого монстра. Его вооружение по своей классификации больше подходит какому-нибудь боевому крейсеру, летающему в космосе. Если кто не понял, это тяжелый боевой корабль. Нелегкий какой-то там истребитель или человек. Хотя я в них все равно разницу пока что не понимаю. Но по крайней мере я сразу понял, что размеры орудий и снарядов разница так же, как стрела из лука или снаряд из баллисты. Раз в сто где-то. Судя по всему, у этого искусственного монстра была тяжелая защита, а также и неплохое вооружение. Весьма солидное, надо сказать. И которое могло бы доставить массу неприятностей тем, кто будет находиться поблизости. Но поблизости я говорю относительно. Именно по той причине, что в данном случае это все имело своеобразное относительное значение. Потому что для меня поблизости это в зоне видимости. Для такого дрона тоже. Только разница в зрении была значительная. У него сенсорный комплекс позволял отслеживать объекты даже на орбите планеты. Также он мог носить удары туда своими орудиями. А тяжелый четырехствольный пульсар на его спине позволял весьма неприятно удивить даже какой-нибудь тяжелый боевой корабль. Откуда они только на всю эту энергию берут? Честно говоря, я был просто шокирован тем, что увидел этих броней монстров, так как они были крупнее обычных тяжелых боевых юнитов почти в 5-6 раз. Это был дрон, чем-то похожий на огромного паука или даже скорпиона. Рисунки про этих насекомых я видел в книгах и библиотеке старого графа Деарн. На спине у него на таком же суставчатом хвосте имелся достаточно мощный аппарат, который почему-то именовался фотонной пушкой. При этом сам граф судорожно принялся бормотать о том, что когда-то одна такая машина, отправленная дестроером на планету с населением в пару сотен миллионов разумных, банально уничтожила всех, пока прибыла подмога. И вместо процветания колонии прибывшую помощь встретила выжженная пустыня. А потом досталось и кораблям, пытавшимся атаковать этого дрона с орбиты. Надо сказать, что он был действительно опасен. Удар этой фотонной пушки пробивает даже силовые поля и многометровую броню. И сам он сравнительно невелик, если его сравнивать с огромными космическими кораблями. Даже обычный корвет, как рассказал мне Юн Зараб, будет длиной не менее 25-30 метров в длину. Этот же дрон был размером где-то метров 20 в длину, 5 в ширину. Это я корпус считаю, а не его ноги. То есть, если его высматривать с орбиты, то он был достаточно небольшой Целью. Так что в данном случае, прежде чем с ним справиться, нужно было провести орбитальную бомбардировку. Только тогда был шанс хотя бы пробить его защиту и повредить главное орудие. Хотя и москитам доставалось. Как я уже сказал, этот дрон был похож на скорпиона. На спине у него была та самая четырехствольная пульсирующая установка, которая могла серьезно потрепать даже легкий крейсер, не говоря уже про какие-нибудь москиты. Любому истребителю по описанию аграфа хватало буквально одного импульса, чтобы просто испарить его. Это какая мощь тут прячется? Впереди он нес еще и две мощные плазменные пушки как клешни у Скорпиона. Эти двуствольные орудия могли испарить буквально все, что угодно. Добавьте сюда мощную броню и защиту в виде того самого силового поля. Это имеется в виду тот самый мерцающий кокон, который окружал этих дронов. Теперь-то я наконец-то понял, что это было такое. Это было именно силовое поле. Своеобразное излучение, которое исходит от данного устройства и защищает его от различных угроз. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, по какой причине это поле не сильно защищало такой объект от моих стрел. А тут есть маленький секрет. Это поле защищает от быстро летящих объектов, А мои стрелы летели не так уж и быстро, по меркам этих самых боевых устройств. По сути, мои стрелы не могли им нанести особого урона. Так зачем им тратить свою энергию на защиту от такой угрозы? В том-то и дело, они просто переоценили свою защиту. У этих дронов я также заметил голубые и красные точки. И именно поэтому долго думать и выбирать, куда именно лучше нанести удар, мне уже не приходилось. И я решил, что удар лучше всего нанести в голубую точку. Если тяжелые боевые юниты у меня уже есть, хоть сколько-то, то таких монстров у меня пока что просто нет. А они могут мне понадобиться. Особенно, если придется защищать свои интересы, а я понимаю, что рано или поздно этот момент все равно наступит. И тут ты никуда не денешься, вся эта ситуация складывается слишком уж своеобразно, так что мне просто необходимо принять определенные меры, от чего я никак уклониться не могу. Прицеливаться в эти уязвимые места данного сверхтяжелого дрона, что попался мне первым на пути, пришлось очень долго, по той простой причине, что мне надо было извернуться таким образом, чтобы попасть в эту точку арбалетным болтом, буквально двойным рикошетом, а все из-за того, что напрямую попасть не получалось. Мне придется стрелять под углом, чтобы Болт выпущенный из арбалета стрикошетил от стены, потом от потолка, и уж потом попал в уязвимую точку этого дрона, которая была у него на спине, как раз возле того самого пульсара. Пока я целился в первого дрона, аграф просто молча стоял за моей спиной и ждал, так как он банально уже не знал того, во что ему верить. Ведь по сути на его глазах какой-то дикарь, который банально ничего не может и не умеет, ввиду отсутствия у него той самой хваленой нейросети и великолепных баз знаний, которые мне так старательно расхваливал, расправляется с теми самыми хваленными дронами Дестроера, с которыми даже их профессиональные воины. Десантники-штурмовики, про которых он также мне все уши прожужжал, банально не могли ничего сделать. Всего лишь по той причине, что банально не справлялись. А тут какой-то дикарь с арбалетом, с самыми простейшими стрелами для арбалета, или как их еще называли болтами, умудряется вывести такое высокотехнологическое оборудование из строя. Дикость какая-то. Или чудеса. Возможно, все. Мне не так уж и важно сейчас то, о чем он думает. Мне тут важно было совсем другое. Именно то, что я могу это сделать. А он нет. И это меня хоть немножко, но все же радовало. Этакая своеобразная компенсация за то, что этот красавец ушастый, назвал меня дикарём. Когда наконец-то я прицелился и нажал спуск, щелчок тетивы арбалета заставил этого дрона слегка вздрогнуть. Видимо, у него имели сенсор не только настроенный на движение, но и на звуки. Но еще два щелчка, сопровождавшие удары и рикошет арбалетного болта, вынудили его замереть на месте. А потом был удар в ту самую голубую точку. Этот дрон резко вздрогнул еще раз, после чего с легким жужжанием начал складываться. Все это заставило Аграфа тихо вздохнуть за моей спиной. «Да он переходит в транспортный режим», — пораженно прошептал этот ушастик, после чего удивленно перевел на меня свои огромные глаза. «Он сейчас готовится к транспортировке. Полностью отключается от всех систем. И, по сути, теперь не сможет представлять угрозы. Теперь его можно перевозить куда угодно и делать с ним все, что угодно. Можно сейчас на куски распилить. Фактически, он уже не действует. Если его сравнить с обычными дроидами, то у него сейчас должны обнулиться все протоколы и инструменты». Теперь-то понятно, почему те дроны стали подчиняться вам, ведь вы, по сути, их тогда заново активировали, а при активации они снимают данные своего хозяина и подчиняются ему. Очень смешно. Тихо выдохнул я, медленно переведя дух от того, что сильно переживал о том, что у меня банально ничего не получится ты мог мне об этом раньше сказать? Сейчас-то уже поздно. Мне еще вон как минимум пятерых надо утихомирить. Так что не мешай и стой сзади спокойно. Еще раз вдохнув, я медленно взвел арбалет и наложил на желобок следующий арбалетный болт. Их у меня было не так уж и много. И если этих дронов я все же утихомирю, то что мне делать с другими? Ведь по сути, другие дроны могут проявить свою активность именно тогда, когда я войду в основное хранилище дестройера, а мне бы не хотелось оказаться там беззащитным. И это тоже имело свое значение. Именно поэтому я начал прицеливаться в другого дрона как можно аккуратнее. Все-таки паутина ходов этого подземелья в некоторых местах объединялось, и войдя в эту зону со стороны одного прохода, остальные эти гиганты оказались по своей сути не так уж и защищенными. Они стояли спиной ко мне или боком, и мне было проще в них прицелиться, так как не надо было больше фантазировать с рикошетом. Однако только на проход этой защиты я потратил практически целый день, после чего вернулся в лес. Я не хотел оставаться под землей. Не хватало мне еще быть жертвой в случае того, если дроны вдруг обнаружат вмешательство в эту ситуацию посторонних. Но при всем этом, чем больше я думал над ситуацией, тем больше понимал тот факт, что управление здесь действительно отсутствует. Все-таки эти дроны действовали по какой-то программе, как говорил Юн Зараб. Им просто приказали через некоторое время проявить активность, подготовить выходы на поверхность, поставить наблюдающие системы, которые теперь и выдали их активность. Выдали для меня. Как оказалось, эти самые болванки с ушами для летающих вокруг флайеров и спутников были просто незаметны. Именно из-за того, что находились в аномалии жизни дикого леса, причем те самые специалисты, которые имелись на станции, были просто шокированы такой какофонией жизненных форм в этой местности. Даже деревья виделись на их сенсорах, как живые организмы. Как такое вообще возможно? Конечно, немного подумав, сам этот вспомнил какую-то дикую легенду о том, что у них когда-то в Империи, как я понял, именно их родная планета, именовалась именно живой планетой. Якобы там природа как раз и была разумной. Конечно, это все звучит как-то дико, но насколько я помню, те же эльфы в земных сказках могли разговаривать с лесом и даже получали от него какую-то помощь. И что в результате мы имеем? А в результате мы имеем определенные странности, которые вызывают интерес у всех разумных. И тут ничего не поделаешь. Поэтому сначала мне нужно разобраться с Дестройером. А потом? Потом я попробую выяснить истинные причины для появления дикого леса. Слишком много одновременно решаемых задач могут просто испортить все, поэтому спешить с решением таких вопросов мне явно не стоит. Все эти вопросы надо решать постепенно, так же, как я сейчас и охотился на дронов. Как ранее и предполагалось, с утра я прошелся по уже очищенной территории подземелий и понял, что ничего не изменилось. Дроны-ремонтники даже не пытались отремонтировать пострадавших стражей. Видимо, действуя действительно каким-то образом, они никак не контролировали происходящего. И это меня просто поразило. Почему? Почему дрон не проявляет той активности, которую я видел ранее, когда здесь действовал лагерь дестроера, когда здесь был тот самый корабль? Неужели мои подозрения о том, что дестроер банально не успел спрятаться и погиб во время уничтожения корабля, имеют под собой какую-то основу? Это было очень подозрительно. Но я бы не хотел чтобы такие вещи имели место. Мне нужны были ответы на мои вопросы. И эти ответы мог дать именно сам Дестроер. Конечно, кто-нибудь скажет мне о том, что я в технологиях не особо разбираюсь. А если это так, то как я могу заставить давать мне ответы искусственный интеллект? Есть тут одна возможность. Как я уже говорил, Петрович меня учил работать с разными клиентами. Например, с некоторыми, которых нельзя было как-то физически заставить отвечать на нужные вопросы, была возможность вынудить отвечать, загнав их в логический ловушку. И в таких ситуациях даже молчание является ответом. И тут ничего не поделаешь. Есть возможность, которую я намеревал Использовать. Когда я все же прошел защиту как минимум из двух сверхтяжелых наземных монстров, то увидел то, чего так долго ждал. Двери. Да, именно достаточно большие двери и металлические стены. Судя по всему, я наконец-то добрался до того самого места, которое эти дроны успели подготовить в качестве убежища для технологий и оборудования дестройера. Все эти дроны, по сути, охраняли только все снаружи. А внутри охрана, скорее всего, была им просто не нужна. Если учитывать наличие, да и сам уровень технологического развития наших жителей, можно было понять, что даже обычные дрон-назведчики могли достаточно сильно потрепать рыцарей любого из государств нашего мира. А уж про тяжелых наземных юнитов тут и говорить не приходится. Один такой юнит, по описанию его возможности, мог уничтожить целую армию. Конечно, тут не идет речь об армии той же самой империи Грагас, откуда прибыл Юн Зараб. Тут речь идет хотя бы о том же самом королевстве Китиш, в котором я жил. И это все говорило о том, насколько серьезно подошел к этому вопросу дестройер. Однако отсутствие реакции на наше вторжение меня все же настораживало. Очень сильно, надо сказать, настораживало. Подобравшись к одной из таких дверей, которая представляла из себя довольно крупные ворота, метров 6 в высоту и в ширину метров 8, я тут же попросил подойти ко мне графа, который все так же топтался за моей спиной. Мне нужны были ответы. Мне нужна была возможность хоть как-то открыть эти двери. Те самые люки и каналы, которые я использовал в прошлый раз, когда проникал в корабль дестройера, здесь в принципе отсутствовали. А значит можно было понять, что проникнуть за эти двери так просто не получится. Сейчас мне нужно сделать так, чтобы эти самые ворота открылись. А это может потребовать определенных усилий. Надо было придумать способ, как открыть этот своеобразный проход. А также подумать над тем, как сделать так, чтобы они не закрылись, пока я буду внутри. И честно говоря, тут даже Аграф ничем не мог помочь. Единственный вариант, который я смог придумать, это снова постараться заклинить эти самые двери. Вот только я не был уверен в том, что они не привлекут к себе внимание со стороны тех же дронов-ремонтников. Придется продумать этот вопрос как следует. Нам пришлось немного поднапрячься и притащить к этим дверям пару бревен, которым я собирался их заклинить. После чего я старательно объяснила графу все то, что он должен будет сделать. В его задачу входило влезть на дерево и повредить ту самую болванку с ушами. Дрон-ремонтник явно выходил именно из того самого сектора, который сейчас находился с закрытыми дверями. То есть в данном случае можно понять, что есть возможность вынудить эти двери раскрыться. Когда сенсорное устройство устройство перестанет работать, дрон-ремонтник высунется наружу, чтобы провести исследование территории и выяснить, что именно там произошло. Я же в этот момент постараюсь сделать так, чтобы двери были заблокированы. Чтобы дрон-ремонтник меня не заметил, я залез как раз на спину перешедшего в транспортное положение дрона и при помощи блоков подняв туда же бревна. Когда двери откроются и дрон-ремонтник покинет ту территорию, я скину бревна со спины этого огромного дрона и заклиню ими ворота. Надеюсь, у меня хватит на это возможностей и сил. Главное, чтобы дрон-ремонтник ушел наружу из этого подземелья для решения проблем. Как только он это сделает, у меня будет возможность выяснить, есть ли шанс заблокировать эти двери. А назад дрон-ремонтник уже вернуться не должен. То есть, заблокировав двери, я направлюсь вслед за ним, и постараюсь его отключить или полностью обездвижить, так же, как и всех остальных дронов. Если получится у меня такое, конечно. А если нет, то я постараюсь его банально вывести из строя. Тут выбора не остается. Мне нужно сделать так, чтобы этот дрон не мог мне как-то помешать, обратив внимание, что двери не закрыты. Если же он обратит на это внимание, то есть шанс того, что и другие нестыковки привлекут его интерес. Например, сам тот факт, что сверхмощные Дрон находится в транспортном положении, да и целый десяток тяжелых боевых юнитов тоже выведены из строя. Все это будет свидетельствовать о том, что кто-то проник внутрь. А какая тут система безопасности, про которую упоминала граф я точно сказать ничего не могу. Он говорил мне о том, что некоторые дестройеры, когда случалась ситуация с угрозой их захвата, банально подрывали себя, чтобы не попасть в чужие руки. Так что тут вариантов нет, и мне надо быть заранее готовым к неприятностям, а также и очень осторожным. Объяснив все как следует о графу, я отправил его обратно. При этом я заранее предупредил его о том, что дрон-ремонтник после повреждения той балански с ушами, которая на самом деле была пассивным сенсорным комплексом, который по сути не излучал ничего, а больше собирал информацию, поступающую нему отовсюду, старательно осматривает ближайшую территорию и начинает во все стороны дергать своеобразным лучом, обрезающим ветви. Теперь-то я понимал, что это был технический лазер, но тогда, когда я впервые это увидел, мне подобное было неизвестно. Этот лазер толщиной с иголку мог спокойно прорезать любые металлические доспехи. И даже эта самая металлическая дверь, что сейчас была передо мной как нерушимая преграда, для этого лазера была всего лишь временным Препятствиям. Юн -зараб быстро понял, чего ему стоит опасаться, поэтому побежал выполнять мой приказ. Я же затаился на спине сверхтяжелого дрона, ожидая пока распахнутся двери. Как я и думал, дрон-ремонтник выскочил из ближайшей двери к этому самому сенсорному комплексу, который был поврежден. Эти двери открылись, пропуская эту достаточно шуструю многоножку. Как мне и говорил Аграф, такая система действует автоматически. Дело в том, что для дрона-ремонтника было бы достаточно и небольшого просвета в этих дверях примерно в метр шириной. Однако двери открывались до упора, пока полностью не ушли в металлические стены. А дрон-ремонтник Ремонтник в это время уже старательно дефилировал вверх по коридору. И даже не обратил внимания на то, что сзади него я быстро скинул бревна со спины сверхтяжелого дрона, постаравшись тут же расположить их так, чтобы они уперлись в створки ворот. В случае попытки их закрыть, банально оказались упором, который не допустит этого. Это произошло как раз в тот момент, когда двери дошли до конца и начали закрываться. Это был не внешний люк, который был открыт до тех пор, пока дрон-ремонтник не вернется в подземелье. Это был другой вариант защиты. Там люк открывался изнутри. Это стало понятно, когда мы спустились вниз. Там был своеобразный рычаг, который повороте открывал люк. Чистый механизм и ничего более. Видимо, дестройер или его дроны банально опасались подводить энерголинии прямо под слой металла, чтобы этот факт проявления лишней энергии, которой здесь быть не должно, не зафиксировали спутники с орбиты планеты. Вот только был один важный нюанс. Закрыть этот люк можно было только изнутри. Точно так же, как и открыть. Поэтому дрон-ремонтник, когда выскакивал наружу, просто дергал за рычаг. Так же он и делал при возвращении под землю. А учитывая тот факт, что механизм уже не работал, дрон просто отправлялся бы по своим делам. Видимо, он не имел инструкции перепроверять то, что происходит у него за спиной. Вполне может быть. Однако сейчас я спешил. Как только двери уперлись в бревна, они немного погудели и остановились. Я же уже бежал вверх по коридору на перевес с арбалетом. Мне надо было постараться остановить этого дрона-ремонтника раньше, чем он успеет поднять тревогу, но не раньше, чем он заменит этот самый сенсорный комплекс. Почему? Да просто потому, что если сенсорный комплекс перестает работать, то какой-то управляющий дает приказ дроном-ремонтникам привести его в порядок. Если же этот сенсорный комплекс не заработает, то управляющий, кем бы он ни был бы, возникнет вполне закономерный вопрос о том, почему это произошло и куда делся дрон-ремонтник. Но это же логично. Будь я на месте этих самых искусственных созданий, то думаю, что тоже задумался бы. Так что это было бы вполне закономерно. Выбежал я на поверхность как раз тот самый момент, когда дрон-ремонтник, уже старательно обрезав все ближайшие ветки, опустил этот самый комплекс и менял его. Как я и думал, самой уязвимой частью в этой системе были те самые проволочные уши. В отличие от меня, Юн Зараб это понял сразу, и поэтому просто бросил палку, которая как раз и отбила одну из таких ушей. После чего он быстро спустился с дерева и постарался сбежать как можно дальше. Так что он не пострадал. Дождавшись того самого момента, когда дрон заменит поврежденную болванку и поднимет ее вверх, заставив снова начать крутиться, я тщательно прицелился. Так как уже знал о том, что в этот момент дрон-ремонтник обычно застывает на какое-то мгновение, а потом резко поворачивается в сторону входа в подземелье. В этот момент я и мог нанести свой удар, так как его голубая точка будет прямо передо мной. Поэтому я уже был готов к выстрелу, когда это произошло. Щелчок выстрела совпал как раз с тем самым моментом, когда он на мгновение замер, после чего получил удар в уязвимое место. И точно так же, как все остальные дроны, принялся складываться, словно получил какой-то особый приказ. Я же тихо выдохнул. Система заработала. И мой потенциальный враг, который окопался в подземелье, не догадается о том, что я сумел таким образом провернуть эту хитрость и сделать для себя проход внутрь. Кстати, замечу сразу, пока двери этого пространства, хода пытались закрыться и разъехались они как раз таки в разные стороны, словно уходя в стену, то даже дерево в виде того бревна чуть ли не в метр толщиной трещало буквально по швам, готовая расколоться на сотни щепок. Благо, что выдержало, и система просто отключилась. Потом двери все же застыли в том положении, в котором стояли. Тяжело вздохнув, я махнула графу, и мы снова направились в подземелье. Теперь нам предстояло попробовать проникнуть в святая святых этого убежища. Я сильно сомневаюсь в том, что в той спешке, в которой все это происходило, дестрой успел создать для себя там целый лабиринт, если он очень сильно спешил, как я я и подозреваю, то, скорее всего, он просто сделал главный зал, в котором все и собрал, а все остальное уже дорабатывалось после того, как был нанесен последний удар по кораблю, который находился на поверхности. По крайней мере, как я уже сказал, сам именно так бы и поступил, потому что других вариантов тут просто бы не было. Теперь мне предстояло проникнуть внутрь, поэтому я решил отдохнуть, так как на всю эту беготню с бревнами и возню с дверями я потратил еще один день, и мне приходилось думать о том, что лучше отдохнуть, тем более, что там, внутри того самого закрытого дверями зала, почему-то имелось освещение, и мне это показалось немного странным дроном, который вообще-то пользуются чуть ли не усиками, как у насекомых, может быть нужен свет? Ведь они не пользуются обычным зрением. ответ на этот вопрос я просто не знаю. Но если там свет есть, то так тому и быть. Он мне пригодится, что вполне себе нормально. А то мне уже как-то надоело с фонариком бродить. Тем более, что я не знал того, насколько его свечения хватит. А юн зараб, который вечно за мной плелся, постоянно бубнил что-то несуразное в отношении моих способностей и своим мельтешением света по стенам подземелья только раздражал. Ведь я по привычке реагировал на любое изменение ситуации. И в данном случае, когда рядом что-то мелькало, даже какая-нибудь тень, это заставляло меня замереть и готовиться к опасности, а так я хотя бы точно буду видеть, что происходит поблизости, и все будет куда проще, чем кажется. Знаете, я тут довольно часто сталкивался с некоторыми вещами, которые для того же Аграфа выглядели жутко сложными, и поэтому понял одну истину, зачем усложнять, если все можно сделать куда проще. Вот и эти самые дроны противника, куда в первую очередь старались бить различные разумные, чтобы его обездвижить или ликвидировать. Куда? Не знаете? А я скажу, в центр корпуса. Именно туда, где и была самая толстая броня. Ведь там находится его энергетическое ядро, как потом мне объяснил тот самый Аграф. Но это стандартное строение. Они пытались пробить защиту, пробить броню. А ведь нужно было бить в более уязвимое место. В сочленение, в стыке. В одном из таких стыков как раз и находились уязвимые точки, которые я и находил, чтобы ликвидировать возможность таких дронов действовать. В результате просто поразил своими способностями этого Аграфа, который банально не понимал главного. Как при помощи такого древнего анахронизма, как лук и стрелы, я могу наносить удары и обезвреживать подобного противника. Для него это было все вообще непонятно. Как результат, можно было понять, что я получал эффективность малыми силами там, где другие тратили огромное количество энергии и возможностей. Даже значительные ресурсы тратили. Возможно, им также нужно было бороться и с Дестройером, но не все разумно это понимали. Как результат, они оказывались в уязвимой ситуации, что и играло мне на пользу. Сейчас. И именно мне на пользу. А раньше на пользу Дестройера. Вот вам и ответ. Тот самый ответ, который я просто держал в душе и не собирался никому открывать. Добравшись до открытых дверей, которые уже даже не жужжали, так как бревно намертво заклинили их, и аккуратно оглядываясь, я наконец-то вступил в освещенную зону огромного подземного зала. Как я и думал, здесь был зал, полностью заполненный различными крупными блоками, модулями, ящиками, какими-то механизмами и устройствами. Некоторые из них замерли неподвижными громадами, другие же наоборот, чем-то жужжали, щелкали и шелестели. И вообще, весь этот зал был буквально наполнен своеобразной искусственной жизнью. Вдоль его стен можно было заметить застывших в неподвижности дронов, как боевых, так и Возможно, они здесь подзаряжались, но откуда-то же они берут энергию для того, чтобы двигаться? Человек обычно ест, спит, гадит, и все это необходимо для его существования. А что нужно для дронов дестроера? Для дронов нужна энергия, и чем они крупнее, тем больше им нужно энергии. Но источники энергии-дестройера никто не изучал, потому что они просто не попадали в руки наших военных целыми. Задумчиво пожал плечами Аграф, который перед отправкой сюда специально собрал максимум информации о том, с каким врагом здесь можно было бы столкнуться, и одним из них, как ни странно, был именно дестройер. Так что сказать о том, какие источники энергии используют эти дроны, мы не можем, если не разберем их для изучения. Кстати, один из источников вы на поясе носите. Я даже не понял того, как вы с ним разобрались. Не боюсь, что даже наши инженеры не поймут. Но он у вас действует и достаточно стабилен. Могу сказать только то, что если вы действовали только при помощи своего дара, то он просто поразителен. Хватит уже подхалимничать. Тяжело вдохнув, отмахнулся я от Аграфа, сам уже прекрасно понимая, что ничего полезного и нового от него сейчас просто не услышу. А действовал я по привычке и по старинке. Как у нас обычно действует. При помощи молотка, зубила и какой то матери. Так, кажется, в старину говорили у нас. Так что к этому вообще не придирайся. Сейчас мне надо понять, что нам нужно делать дальше. Здесь где-то есть управляющий центр. Тот самый центр, который контролирует получение информации от тех источников в виде болванок с ушами. И нам надо с ними что-то сделать. А лучше вообще отключить. Иначе неизвестно, что будет дальше. В этом вопросе Аграф был со мной согласен и не стал больше выдвигать какие-либо глупые мысли. Это было сейчас ни к чему. Так как надо было поторопиться. Если дроном нужно подзаряжаться, как он утверждает, то в скором времени может наступить процедура смены часовых. А у меня в двух коридорах Их часовые уже не работоспособны. Это разве не повод для того, чтобы поднять тревогу? А значит, мне нужно действовать. И действовать придется достаточно быстро. А я не любил спешки. Ведь во время спешки было вполне возможно наломать дров. Можно получить проблемы, которые не исправишь. Не верите? А вы у вселенского патриарха Аристарха с королем Иваном V спросите: Эти два идиота вам расскажут о том, как именно они наломали дров. По крайней мере, в отношении меня. Так что в данном случае я собирался соответствовать старой поговорке «поспешай, не торопясь», так как уже и сам понимал, что в данном случае, если не учту какой-либо мелочи, то могу навсегда здесь и остаться. И в честности, я даже не думал о том, что вместе со мной здесь может остаться и сам данный аграф. В этой ситуации его жизнь не имела особо важного значения. Да, его знания, которые у него были, могли бы мне и впоследствии пригодиться, но не сейчас. Сейчас мне было важно найти здесь ответы. И мы пошли вперед, старательно проверяя все то, что здесь находится. По крайней мере, я пытался вытребовать у Аграфа хоть какие-то знания. Что он узнавал, то и называл. Например, стоявшие немного в стороне, какие-то странные, но при этом достаточно крупные колбы, светящиеся изнутри, он назвал, скорее всего, реакторами. И я не зря делаю отметку на том, что он так сказал. Скорее всего, это реакторы. При этом Юнзараб упомянул еще и то, что вещество, которое применяется в этих устройствах, очень ценное, но при этом опасное. Если разбить такую колбу, то из-за реакции можно уничтожить всю планету. И это было довольно страшно предположением, поэтому я постарался сразу отойти в сторону от этих самых колб, стоявших вертикально. Они немного гудели и светились, поэтому я их и решил обойти. К тому же, со словом реакторы, у меня были достаточно неприятные ассоциации. Уже потом я узнал о том, что в Содружестве никто не использовал реакцию на расщепление ядер. По сути, те самые реакторы, которые использовали в Содружестве, да и сами дестроеры радиации как таковой особо не излучали. Во-первых, если она и была, то в очень малых количествах. А во-вторых, защита гасила ее. Вот если бы здесь были реакторы с Земли, тогда вся эта защита вряд ли бы с справилась бы, так что можно понять мои опасения. При всем этом неожиданная догадка, пронзившая мой разум, все же вынудила меня задать один важный вопрос, который мучил меня достаточно большое время. А нет ли какой-нибудь возможности пройтись по тем самым территориям, которые были заражены радиацией во время войны на территории этого мира, когда наши предки использовали атомное оружие? Атомное или ядерное? Для нашего мира это значение не имеет. Что-то, что это, очень разрушительное. Конечно, разница-то все равно есть, но в данном случае нам просто не с чем сравнивать. Что-то, что это, бахнет так, что мало не покажется. Немного подумав, а граф снова пожал плечами, заявив о том, что если подобное и сохранилось, то скорее всего оно хранится где-то в тайне, именно там, куда обычные люди доступа не имеют. Оказалось, что они уже сталкивались с такими цивилизациями, которые пытаются скрывать могущественные технологии вроде оборудования древних, которые действуют, но при этом может нанести огромный вред. Он рассказал мне историю про экспедицию Содружества, отправленную к одной планете. Там, кстати, тоже была какая-то аграрная цивилизация. Ее жители никуда не спешили, и особо развитые технологии не применяли, пока поблизости не появились пираты, которые решили, что могут понабрать здесь себе добычи. Однако они очень сильно ошиблись. По той простой причине, что когда их корабль попытался набрать первую партию рабов, с планеты ударил довольно мощный но тонкий луч, который банально, как раскаленный нож сквозь масло, прошелся сквозь броню этого корабля, банально разрезав его на две половинки. Оставшиеся пираты уже ничего не могли поделать. Им пришлось сдаться, хотя они рассчитывали на свои технологии. Вот только у местных тоже были в запасе технологии. Просто они их не применяли в мирной жизни. Но когда была нужда, все же применяли. В случае опасности. И здесь могло быть точно так же. Но кто мог спрятать подобное оружие, при этом старательно скрывая его ото всех? Единая церковь, задумчиво пробормотал я, коротко покосившись на графа, который только пожал плечами на мой косой взгляд. Только у единой церкви есть фанатики, которые могут сохранить подобную тайну и не дать никому про нее узнать. Только у единой церкви есть настолько отдаленные монастыри, про которые никто практически ничего не знает. Ведь именно в таких местах и можно спрятать подобный секрет. К тому же Петрович сам как-то рассказывал мне о том, что ему пришлось отправить на костер одного разумного, которого церковь признала виновным в нарушении запрета про использование технологий. Так вот, он мне тогда сказал о том, что когда этого разумного святоши привязали к столбу, самому палачу показалось странным то, что этому разумному прямо перед выходом на площадь на голову мешок одели. Зачем? Ведь его лицо не было обезображено. Да и палача близко к этому умнику не подпустили. Костер поджигали сами инквизиторы. Но даже тут был один очень важный нюанс. Наметанный взгляд Петровича выделил кое-какие детали. Во-первых, тот самый разумный, которого он ранее допрашивал, сильно хромал. Хромал на обе ноги, потому что применялись силовые методы допроса. И его ногам сильно досталось. А лечить его, естественно, никто не стал. Да и зачем это делать, если разумного все равно отправят на костер? Это все понятно. Но есть нюанс. Этот разумный, которого вели на костер, совсем не хромал. Он шел так, как будто его ноги полностью здоровы. Это был первый факт. Второй факт, на который стоило бы обратить внимание, касался именно его роста. Этот разумный был выше Петровича. А тот несчастный, которого он допрашивал, был на пару пальцев ниже. То есть это был не тот человек. К тому же его руки. Когда его привязывали к столбу, Петрович обратил внимание на один нюанс. У этого разумного все пальцы были на месте. А у того, которого он допрашивал в результате его собственных экспериментов, мизинца на правой руке не было. То есть три этих факта уже сами по себе говорили о том, что на костер привели другого человека. И судя по тому, как он шел, этот разумный был под действием каких-то отваров, которые банально задурманили его разум и позволили вести этого разумного на смерть, как теленка на убой. Этот факт тогда не дал мне никаких намеков, а вот теперь я сильно задумался. А что если церковь не убивала таких изобретателей и разработчиков каких-либо новшеств? Например, тогда этого мужика осудили за то, что он придумал какой-то новый ткацкий станок, который позволял делать более тонкую и качественную ткань даже простолюдинам. Как вы думаете, кто сейчас продает самую церковь? ценную и качественную ткань в нашем мире. Самую тонкую и красивую. Единая церковь. Как бы торговцы ни крутились, но поставляют они эту ткань именно из какого-то монастыря. Вроде в одном из государств по соседству в каком-то монастыре старательно ткут эту самую ткань. Тонкую, красивую и очень ровную. Ее даже назвали Батист. Они связаны ли два этих события? Если это так, то может быть они и в отношении остальных изобретателей также поступали. Делали вид, что их казнили, а сами старательно прятали этих разумных в каком-нибудь монастыре и заставляли на себя работать. но что еще этому человеку остается? Ведь по сути, священники оборачивали всю эту ситуацию таким образом, что этому разумному банально не дадут жизни. Его даже по светским законам приговаривали к смерти, к сожжению на костре, а священники своим вмешательством позволяли ему избежать смерти и продолжить жизнь, но уже во благо единой церкви. При этом этот разумный мог продолжить свои изыскания, эксперименты и опыты, только уже в монастыре, и там никто посторонний даже не узнает о том, что происходит. Логика в этом есть, и я понял, что это единственные люди на миранде, кто мог спрятать оружие подобного толка, зная дворян, королей и различных властителей, и лично понимаю, что рано или поздно такое оружие задействовали бы, но не хранили бы его так долго где-нибудь в неизвестности. Хотя, как только я затеял этот разговор, а граф тут же огорошил меня тем, что у подобных видов вооружения есть свой срок хранения. Если постараться их хранить слишком долго, то подобное оружие может испортиться, как то же самое яблоко или плоды картофель. Ну, фрукты овощи обычно гниют, а это оружие. Просто впоследствии оно не сработает как положено. К тому же его можно найти именно по излучению радиации. Надо подумать над этим вопросом. Но для этого, как я уже сказал, мне нужны те, кто даст ответы. А где мне взять таких говорливых? Тяжело вздохнув, в очередной раз я продолжил свое путешествие по этому Подземелью. Старательно рассматривая все вокруг, прекрасно понимая, что здесь мне сейчас нужно отдаться своей интуиции и чувству опасности, иначе я могу пройти мимо того, что ищу. А еще я сейчас искал именно дестройера, или то самое устройство, которое здесь всем руководит. Я уже убедился в том, что если таких дронов постараться лишить управления, как тех, которые я нашел в лесу, то они станут банально ждать, будут следить за окружающим пространством, но не более того. Так что придется подумать над этим вопросом. Всего лишь по той причине, что после подобного сюрприза я смогу спокойно разбираться со всеми дронами, уже не переживая о том, что кто-то из них попробует что-нибудь отремонтировать или же открыть огонь по мне, когда я окажусь где-нибудь поблизости. Естественно, что мне не хотелось бы подобного развития событий, так что выбирать мне не приходится. Тем более, что и сам фотограф в данном случае помочь мне ничем не мог. Он просто не знал того, что нужно искать, так как не был техником. Он был администратором и мог примерно что-то опознать. Но если оборудование на что-то похоже, то он мог это опознать. Администраторы иногда занимаются закупкой оборудования, так что описание и внешний вид можно понять. Примерно. Но это было оборудование DeStroy, и не все можно было разобрать с первого взгляда. Ему. Я же в данном случае на свой взгляд не особо рассчитывал. Разве что на тот, который мог позволить увидеть мне исходящую от какого-либо из предметов опасность. И тогда я, может быть, и сумею принять меры так, чтобы исправить ситуацию и не допустить каких-либо проблем в будущем. Сейчас я чувствую себя очень странно, так, как будто бы меня что-то ведет вперед. Я искал потенциальную угрозу и понимал, что она находится впереди. Надо, наверное, сразу отметить тот факт, что этот зал был достаточно велик, и кто-то очень сильно постарался, чтобы обеспечить его существование. Да, внутри. Внутри не было никаких перегородок, только можно было заметить выглядевшие монолитными столбы, которые подпирали потолок. К тому же все вокруг было обшито мощными листами металла. Судя по толщине двери, а также и по стенам, которые прилегали к ней, этот металл имеет толщину в несколько метров. И уже только это само по себе заставляло задуматься о том, с чем именно я вообще столкнулся. Конечно, я слышал от этого графа истории о возможностях тех самых ремонтных дроидов, которые вроде бы могут целые корабли в безвоздушном пространстве собирать. Однако, все это я воспринимал как сказки. Зато теперь, глядя на все это, я мог бы не отрицать, что подобное явно было не шуткой. Да и о каких шутках тут вообще может идти речь? Огромный многометровый зал был буквально забит различной техникой и оборудованием. Причем, приглядываясь ко всему этому, я неожиданно заметил тот факт, что часть оборудования уже передвигалась по полу. Следы на полу, который также был сплошным металлом, по-другому распознать в принципе не получится. То есть можно сразу понять очень важный и достаточно серьезный нюанс, который имеет прямое отношение к возможностям этих дронов. Сначала они все сюда стащили, старательно пытаясь обойти многочисленные угрозы в виде вторгшихся в данную звездную систему разумных. И что им удалось все же сделать? По сути, они обманули жителей Содружества. Теперь же они спрятались в подземелье. Вот только положение этих видов оборудования, а также и попытки их перемещения с места на место, говорили отнюдь не о плохом планировании и просчете ситуации. Все это говорило о спешке того, что делалось. Уже потом, тогда все это было сюда доставлено, я имею в виду основное оборудование, начали приниматься меры по более компактной установке всех этих видов модулей и различных видов оборудования. Конечно, кому-то все могло показаться всего лишь свалкой оборудования, среди которого теперь пытались шастать дроны-дестройера, стараясь тщательно навести порядок. Можно и так сказать. Но что-то мне... Мне все же подсказывает, что будет кто-нибудь другой на месте этого дестроера, то он вряд ли бы сумел куда лучше все это провернуть. У меня же на глазах был огромный склад различного оборудования, которое, по словам того же Юно Зараб, по сути не имело аналогов даже в Содружестве. Он уже мне все уши проружал о том, что в первую очередь важны базы знаний Дестройера. Вернее, его память. Ведь Дестройер десятки тысяч лет путешествовал по космическому пространству, старательно уничтожая одну за другой попадающуюся ему на пути цивилизации. Но прежде чем их уничтожать, такой искусственный интеллект старательно изучал то, что ему попадает на пути, а значит в памяти такого искусственного монстра можно обнаружить просто невероятную по своей значимости и значению информацию. Так что недооценивать этот факт не стоит. И чем больше мы бродили среди этих складов оборудования, тем более удивленным становилось лицо Аграфа, который уже и сам прекрасно понял, что в данном случае у них буквально под носом была просто невероятная ценность. Ценность, которая могла стоить десятки, если не сотни миллиардов. И уже только поэтому всем этим искусственным созданием следовало бы опасаться интереса жителей Содружества. Вот только я не собирался делать той глупости, на которую меня все время пытался подтолкнуть этот самый Аграф. Ведь что именно он мне предлагает? Взять и банально продать все это тому самому государству, представители которого, недолго думая, постарались устроить на меня охоту. Спрашивается, а зачем мне это нужно? Мне что, заняться больше нечем? Ведь если, как он мне сейчас рассказывает, это оборудование может не иметь аналогов в том же содружестве, то, скорее всего, было бы лучше самому начать его использовать, так как в этой ситуации я буду сам контролировать все происходящее. И, по сути, ради того, чтобы попытаться взять у меня такое оборудование, хотя бы напользоваться, этим разумным придется сделать все возможное, чтобы предоставить мне аналогичный товар. Или даже что-нибудь такое, что даже по меркам содружества считается уникальным. Конечно, никто не помешает этим разумным сообщить мне о том, что они предоставляют новейшее оборудование, а на самом деле предоставят мне древнее барахло. Как я это вообще смогу проверить? По сути, у меня такой возможности просто не будет. Однако при всем этом я хотел бы сразу сделать так, чтобы обойти подобную договоренность никто в принципе не смог бы. А знаете почему? Да именно потому, что есть возможность это сделать. Этот самый юн зараб сам мне об этом рассказал. Если действовать правильно, то эти Разумные будут вынуждены соблюдать договоренности. При любой попытке меня обмануть, они сами окажутся в критическом положении. Если в договоре прописать очень жесткие карательные санкции за нарушение или несоблюдение договоренностей, да еще и зарегистрировать эти договоренности где-нибудь в Совете Содружества, тогда у этих разумных просто не будет ни единого шанса. Они банально окажутся в ловушке, надо сказать, в достаточно серьезной ловушке. Тем более, что в этой ситуации они сами подставят под удар не только самих себя, но и все свое государство, от имени которого будут действовать. И это был факт, с которым не поспорим. Продолжение В конце концов, когда просто уже устал бродить среди этих ящиков и различных видов оборудования, я постарался сосредоточиться на своих ощущениях, то для меня сразу все это подземелье затянуло каким-то странным туманом. Тем самым туманом, который был расцвечен различными огоньками. Кстати, некоторые из этих огоньков были крупными и даже багровыми. Все зависело именно от уровня, исходящего от этого предмета опасности. А значит, от этих мест мне нужно держаться на дистанции. Там может находиться оборудование, которое мне не стоит пытаться задействовать. Все это может плохо закончиться. И мне лучше постараться обойти такие места стороной. Некоторые места были желтым подсвечены, что явно намекало на возможность угрозы. А вот еще одно место сияло голубым оттенком. Я уже понял, что этот цвет для меня как бы имеет определенное значение. В данном случае следовало повнимательнее. Так что я направился именно в ту сторону, буквально спиной ощущая удивленный взгляд, который сопровождал мои действия со стороны Аграфа. Я уже знал о том, что он слабо одаренный, и по сути, мало на что был способен. Однако он мог чувствовать обман или какую-то попытку солгать. Это тоже может быть достаточно важно. Главное присматривать за происходящим. Кстати, Юнзараб сам в моем видении сейчас был подсвечен желтым цветом. Вроде бы или угрозу мне не несет, но следует быть с ним настороже. Я понимаю, что всецело доверять этому разумному мне не стоит, именно поэтому поворачиваться к нему полностью спиной я не собирался, так как заранее понимал, что при таком отношении к вопросу возможны большие сложности, хотя бы по той простой причине, что у этого разумного были свои собственные мысли на тему того, что нужно делать, а что нет. Например, он сейчас был уверен в том, что полностью прав, пытаясь навязать мне интерес содружества. Я же так не считаю, и поэтому заранее воспринимал подобные отношения как своеобразную угрозу моим интересам. Ну а как иначе развернуть эту ситуацию? Есть мои интересы, а этот же разумный, хотя и советует мне вроде бы логичные вещи, но при этом буквально каждое его предложение кричит о том, что выгода в данном случае будет в первую очередь для представителей Содружества, но никак нет для меня. Вот как, например, мне понимать предложения в виде таких фраз? Они настолько заинтересованы в подобном оборудовании, что явно постараются предоставить мне все, что я только не запрошу. Не только оборудование третьего поколения, а даже и четвертого. И это после того, как он буквально несколько часов назад сам рассказывал. Мне о том, что в содружестве вовсю используется оборудование седьмого поколения. Это разве нормально? Для жителей содружества вполне возможно, а вот я так не считаю. Первая моя мысль открыто говорила о том, что в данном случае меня банально пытаются обмануть. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в данном случае он же находится под воздействием сока корня Мандрагоры. Как он вообще может мне такое предлагать? Вообще-то, он должен был предложить мне поставки самого новейшего оборудования, в том-то и дело, что он и предлагает мне новейшее оборудование новейшее на территории фронтира, а не то, которое считается новейшим на территории содружества. Все это вполне логично и даже объяснимо. Однако я не собирался видеть в этом какую-то пользу именно для себя. Тем более, что в данном случае срабатывала, скорее всего, именно его нейросеть и те знания, которые ему вдолбили в голову. По этим знаниям ему было запрещено поставлять дикарям оборудование определенных уровней технологического развития. Вот он ищет лазейку, чтобы поставить мне то, что возможно, но получше. При этом он сразу мне объяснил тот нюанс, что если я вдруг стану гражданином Содружества, то у меня будет полноценный шанс стать достаточно востребованным и разумным на территории Фронтира, ведь я в первую очередь категорически не хотел совать себе в голову, что попало. Тем более, что после всех этих откровений о том, что они могут спокойно влезть в мою память и вытащить оттуда то, что им только захочется. Такой подход к делу мне категорически не нравился. Так что я собирался обойти этот свой обратный запрет. Только вот мне нужна будет помощь. Как ни крути. А с этим могут возникнуть определенные сложности. Ведь я не являюсь гражданином Содружества. Так что придется решать этот вопрос юридически. Юн Зараб, как обычный администратор, мне в этом вопросе помочь не мог. Однако он сказал, что есть одна очень важная юридическая контора, которая берется за любые. Даже самые сложные дела этакая юридическая корпорация. Однако и деньги дерут они тоже не слабые. Но если дело будет им интересно, то могут оформить договор таким образом, чтобы человек или какое-то разумное существо, которое хочет найти юридическую помощь, имело возможность воспользоваться их услугами. А оплачивать помощь юристам будут уже те, кто окажется в данной ситуации в проигрыше. Я взял на заметку этот вопрос, так как понимаю, что в данном случае не так легко все будет решить, как может показаться на первый взгляд, но решать их все равно придется. Я не могу оставить это дело на самотек. Лучше уж позаботиться о таких делах. Заранее. Не оставляя ничего на потом. Иначе будут большие сложности. А в том, что они будут, я не сомневаюсь. Сейчас же я двигался в сторону того самого голубого огонька, который меня манил своим светом откуда-то из центра зала. Тот самый огонек, который должен был стать моим фактическим билетом на свободу, именно из-за того, что сейчас у меня выбора нет. Я хотел бы держаться от этих технологий подальше, но есть одна большая сложность, от чего мне никак не удастся извернуться. Эти технологии подтолкнули многих разумных начать на меня охоту. И теперь я оказался в достаточно серьезном положении. Если я продолжу играть в эти игры по правилам загонщиков, то в этой ситуации сам в любом случае окажусь в проигрыше. Рано или поздно меня равно выманят из дикого леса. Не знаю, по какой причине и каким образом, но понимаю, что сделать это возможно. Я был уверен в том, что рано или поздно это случится, и недооценивать потенциальных противников в данном случае будет просто большой глупостью. Я понимаю, что сейчас даже Вселенский Патриарх был выведен из своего привычного состояния духа именно тем, что он оказался со всех сторон в проигрыше. Но начнем с того, что в последний раз, когда я общался с егерем графства Деарн, тот сообщил мне о том, что в замок снова приезжали инквизиторы, и пытались насильно выбить из местных жителей те самые поставки лекарственных трав, и в первую очередь корня женьшеня. Как результат, можно понять, что в единой церкви уже возник определенный дефицит с подобными поставками. Ведь именно с территории нашего графства они получали практически большую часть таких ресурсов, ценных и очень полезных. А цена была та же самая, что и у остальных травников. Просто я не хотел сбивать им цену, но и повышать ее сильно тоже не особо старался. Теперь же ничего этого нет. К тому же эти самые инквизиторы пытались вытребовать мед. Что за глупость такая? Кто им даст мед? Это я давал экзорцистам в качестве своеобразного жеста доброй воли подобные товары. А здесь приехали эти зазнайки, и что-то требуют. Причем, замечу сразу, они даже не пытались продемонстрировать кому-либо свою платежеспособность. Видимо, эти разумные даже не задумывались о том, что за что-то им нужно оплатить. Они просто хотели забрать то, что, по их мнению, полагается церкви. Как результат, их банально прогнали стражники, заявив о том, что инквизиторам делать на землях графа Деарн просто нечего. По крайней мере, ордену инквизиторов никто и ничего не должен. Если есть какие-то договоренности, то пусть предоставят официальный договор о поставках. Скорее всего, после провала охоты на меня, сам вселенский патриарх Аристарх, оказавшись полностью в проигрышном положении, решил сам устроить для себя поставки столь желанных ресурсов и постарался заставить заниматься этим делом инквизиторов, что с его стороны было серьезным просчетом. Исходя из всего, этого можно было понять, что в ближайшее время в лесу могут появиться новые гости. Естественно, что как только я услышал такую новость, как тут же приказал всем отказаться от любого сопровождения представителей церкви. Для меня там существовал только один разумный, тот самый отец Дионисий. Все остальные являлись потенциальными врагами. Поэтому этим разумным рассчитывать на мою помощь не приходится, тем более на помощь моих людей. Пусть сами отправляются в дикий лес и пытаются найти то, что им надо. При этом я сам сильно постараюсь сделать так, чтобы из леса никто из них живым не вышел. Жестоко». Даже столько, Я это признаю и не отрицаю. Однако при всем этом я хотел бы напомнить всем о том, как именно эти умники поступили в отношении меня лично. Как они меня гнали, словно бешеного пса, в сторону дикого леса. Как они себя вели в замке по отношению к старому графу Де Арн. Вы думаете, что я могу все это вот так легко забыть? Если уж на то пошло, то я хотел бы еще напомнить о том, что эти красавцы сами сделали все возможное, чтобы разрушить любую возможность какого-либо сотрудничества между нами. Повторюсь, любую возможность. Так что думать о том, что они имеют на что-то право, а тем более на мою помощь, я бы не стал. Потому что если бы эти разумные вели себя по-человечески, то и я относился бы к ним точно так же. Они же почему-то считали, что власть в их руках, и они могут делать все, что только захотят. Прекрасно. А теперь делайте, что хотели. Хотели получить поставки ресурсов из дикого леса? Так сами доставляйте их. Вам никто не мешает, никто не пытается вас как-то остановить. Все в ваших руках. Только забывать об опасности дикого леса я бы на их месте не стал. Так как главной опасностью в данном случае для них буду я сам. Есть у меня стойкие подозрения, что эти разумные постараются разбить свой лагерь именно на территории моих земель. А Этого никак нельзя допустить, по той простой причине, что в этом случае, при любом столкновении с хищниками дикого леса, эти ублюдки могут навести данных существ именно на территории графства Деарн. Кстати, стая волков, которую всполошили представители Содружества, все же попыталась прорваться на землю графства. И их там встретили. От души. Заранее предупрежденные егерями стражники позаботились о том, чтобы эти хищники дикого леса практически сразу при выходе из-под сени деревьев встретил зал полноценных крепостных баллист. Кто знает, что это такое, тот поймет. А кто не знает, я объясню. этокий огромный арбалет, который стреляет довольно тяжелыми копьями. Подобный снаряд пробивал шкуру волка достаточно хорошо. Так что практически сразу эта стая понесла серьезные потери. Так что они были просто вынуждены Вернуться в дикий лес, не стало хлебавшие Я потом ходил к тому самому месту, где ранее было логово этой стаи. Волки ушли и оттуда, по той простой причине, что в этом месте они сильно пострадали. А никто в своем уме, а представителей дикой природы я идиотами не назову, не будет жить в том месте, где ему угрожает смертельная опасность. И это был факт, с которым надо считаться. Насколько мне было известно, под конец этой бойни примчался отряд стражников под управлением самого герца Где Мирт, который был извещен о случившемся казусе. Этот дворянин тут же поймал первых попавшихся ему под руки Егерей Короля, передал им письмо для Ивана Пятого и пригласил, что будет каждого из них вешать за ноги вниз головой, как только поймает на территории собственных земель и тех земель, которые охраняет по договору. Конечно, кому-то все это могло показаться странным, но вопрос тут был не в этом, а именно в том, что он понимал один важный нюанс. Если бы волки прорвались сквозь земли графства Деарн, то они могли бы пойти на его земли. Как результат, нападения подобного рода было бы очень опасным для него и его территорий. Так что такая провокация со стороны тех, кто пришел с именем короля, для него была достаточно явной. В своем письме герцог уже никак не Открываясь, обвинил короля Ивана V в том, что тот не считается с правами дворян. Если он хочет, то в данном случае этот вопрос можно обсудить даже в дворянском суде или на дворянском собрании. Это был серьезный вопрос, и угроза получается достаточно нешуточная. Согласно древним правилам, любое решение, принятое на том самом дворянском собрании, приравнивается к официальному закону. И если, например, на дворянском собрании примут решение сместить эту династию, то с этим решением будут вынуждены считаться все, и даже сам король. Ему могут выделить территорию какого-нибудь герцогства. А кто-то другой, более достойный, по мнению дворянского собрание займет трон королевства. Бывали у нас и такие случаи в прошлом, но, видимо, король о них уже немного подзабыл. Однако герцог Демирт, скорее всего, решил попробовать напомнить королю о том, что есть факты, с которыми следует считаться даже королю. Я понимаю, что он рассчитывал на то, что более технологически развитые и разумные позаботятся о себе и справятся с любой угрозой в Диком лесу, но оказалось, что Дикий лес даже для них является серьезным препятствием. Как результат, сейчас вся эта ситуация сложилась так, что даже аграфы не могли ничего поделать, всего лишь по той простой причине, что недооценили силы природы. Как факт, кто-то за это должен был теперь ответить. Я думаю, что тому же королю Ивана Пятого такое известие очень сильно понравится. Но его мнение и настроение, которое явно будет очень сильно подпорчено, в данной ситуации меня даже не интересует. Потому что этот разумный мне действительно стал противен. К тому же я сейчас рассчитывал на то, что в ближайшее время про него можно будет забыть, если, конечно, представители Содружества не захотят ему спасти жизнь. Хотя, учитывая все то, что мне рассказывал об их методах Аграф, я понимал, что спасатели никого просто так не будут. Тем более того, кто не оправдал их надежд и доверия. А ведь король действительно не оправдал их доверие. По той простой причине, что не справился с достаточно простым заданием. По крайней мере, простым их мнению. А вот я не считал себя легкой добычей, особенно если я предупрежден и старательно ищу возможность спасти собственную шкуру. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что в сложившемся положении я сам совсем немного перегибаю палку. Я же скажу так, для меня в этой ситуации собственная жизнь важнее всего остального, и в этом случае мои интересы важнее, и они стоят для меня выше интересов того же содружества. А что? Эти разумные должны были догадаться о том, что их ждет. Такие решения нельзя принимать просто так. Да вы просто представьте себе такую картину. Вы приезжаете куда-нибудь, где вам ничто не знакомо. Там живут какие-то люди. Но не обычаев, ни даже языка их вы не знаете. Даже говорить с ними вы можете только при помощи какого-то переводчика. И вот вы непонятно по какой причине хотите начать диктовать местным жителям условия. Как вы думаете, чем все это закончится? Не знаете? А я вам подскажу. Это все закончится для вас одной большой катастрофой. Все ваши дела будут банально разрушены тем, что вы не знаете местных реалий. Возможно вы что-то и умеете и даже возможно что-то знаете. Только вот кто вам сказал, что ваши знания можно применять здесь, не спрашивая ни у него кого разрешения. Я бы не советовал так поступать. Это наивно и и даже в чем-то глупо. Тем более, что вы не знаете главного. Чем на это могут ответить местные жители? Да, мы для них дикари, живем в феодальном строе, и практически их технологиям ничего противопоставить не можем. У нас есть определенные знания, но применять их против врага, имеющего технологическое преимущество, будет просто глупо. И почему-то они вдруг решили, что мы смиримся, и будем покорно принимать то, что они решают. Судя по всему, эти существа, я имею в виду именно этих самых аграфов, никогда не сталкивались с людьми. Или, может быть, люди тоже бывают разные. Однако считать представителей человеческой Настолько покорными судьбе с их стороны было серьезным упущением. И если они вообще допустили что-то подобное, то уже не стоит их воспринимать как серьезных противников. Такой противник был слишком самоуверен и по сути сам себя заведет в ловушку. Что и случилось, к примеру, с этим самым аграфом Юном Зараб. Он был так уверен в своих возможностях и технологиях, что даже не подумал над тем, что будет делать, оказавшись в критической ситуации. Начнем с того, что он был уверен именно в своих дроидах, а потом в десантниках, которые, как оказалось, были модифицированы. А потом, потом он был уверен в том, что представители едва заметив тревожный сигнал о том, что происходит что-то странное, тут же бросится на помощь, и вовремя их спасут. Только вот он совсем немножко ошибался, именно из-за того, что для спасения нужно было время, а также и точно локализованное местоположение, чего в Диком Лесу сделать просто невозможно. Так что расчет подобного рода банально не оправдался, точно так же, как не оправдались надежды на то, что они договорятся со вселенским патриархом Аристархом, а также с королем Иваном V. Им бы надо было действовать аккуратнее, сначала прислать эмиссаров как друзей, постараться разузнать обстановку, выяснить все, что только возможно, о том, что из себя представляю я лично. Как результат, уже только после этого они смогли бы постараться договориться со мной. Им нужны поставки и лекарственных трав и различных ингредиентов. Того же Вселенского Патриарха можно было попросить не объявлять на меня охоту, а, например, постараться подружить их со мной, представить их мне как друзей церкви и как его союзников, дать рекомендацию сотрудничать с ними. Разве это сложно? Нет, это было не так сложно. То же самое касается и короля Ивана Пятого. Ты являешься родственником того, кто так интересует аграфов? Дай рекомендацию этим разумным, и тогда они получат То, что им нужно, а король и королевство получат то, что нужно им. Все вполне объяснимо, и было бы решено без огромной кучи проблем. Этот же разумный, который решал подобную договоренность силой, сейчас шел за мной и предно заглядывал в глаза, давая рекомендации. И сам этот Юнзараб, честно говоря, уже даже не вспоминал о том, что все это случилось по его вине. Да и зачем? Сейчас у него была цель в жизни служить мне. И он пытался, но только уже по-своему. И это меня не совсем устраивало. А это еще что такое, задумчиво замер я, когда наконец-то вышел, судя по всему, в ту самую точку, где видел в своем восприятии тот самый самый голубой огонек, который должен был дать мне возможность получить желаемое в этом подземелье. Все только из-за того, что передо мной я увидел какой-то странный постамент, не просто мерцающий какими-то огоньками и перевитой кучей различных жгутов проводов, похожих на корни древнего дерева. Нет, он был еще и украшен. Я точно видел узоры, которые не несли никакой нагрузки, кроме эстетической. Ко всему прочему, в этот постамент был вставлен довольно крупный пятиметровый кристалл, который сейчас переливался самыми различными огоньками. Правда, они почему-то еле-еле мерцали. Но откуда я знаю, как оно все должно работать? Для меня сейчас было важно то, что я видел перед собой. Среди этих мерцающих огоньков я видел ту самую голубую точку, которую можно было задействовать, чтобы, как это ранее мне пытался пояснить Аграф, произвести процесс перезагрузки системы. А значит, у меня все же есть шанс получить то, что мне нужно. Честно говоря, на некоторое время я даже замер от удивления. Просто от какого-то своеобразного испуга. Но в конце концов я понял, что у меня есть возможность и ее надо использовать. Поэтому я сделал шаг вперед и, вытянув вперед руку с зажатым в ней кинжалом, аккуратно всунул его лезвие в ту самую расщелину, которая в моем восприятии светилась этим самым голубоватым огоньком. Огонек тут же погас, а другие огоньки, которые светились под различными стеклянными накладками, забегали как сумасшедшие. А взглянув на кристалл, я понял, что и в нем активность этих самых огоньков возросла многократно. Что же это получается? Я действительно сделал что-то такое, что может сыграть определенную роль в моей будущей жизни. И поэтому можно было понять, что ситуация действительно сейчас может резко измениться. Ведь по сути, оглядываясь тем самым взглядом, который сам недвусмысленно назвал внутренним, я заметил тот факт, что многие своеобразные огни в моем восприятии начали мерцать, словно меняя свое свечение и оттенки. А значит, мне все равно нужно действовать. Тяжело вздохнув, я снова повернулся к той самой панели, в которой была та самая щель, через которую я сейчас и сломал своеобразным образом эту систему обычным кинжалом, что шокировало Аграфа в очередной раз. Там отодвинулась какая-то планка, и выдвинулась уже знакомая мне панель с рисунком и выемкой под руку. Тут ничего не поделаешь, необходимо сделать то, что для меня может стать как спасением, так и гибелью. Я же понимаю, что большая часть разумных, как на планете, так и вне ее, будет пытаться принять свои меры, чтобы каким-либо образом лишить меня таких возможностей. И даже более того, не просто лишить, а даже уничтожить, ведь по сути мне стал известен очень важный секрет. Какой? Да я сам пока еще не знаю, но боюсь, что когда я узнаю, то мне это может не понравиться.